Глава 13 Глава великой семьи Селиванов с раздражением смотрел на то, как на земле выводят сложный рисунок. Приходилось действовать быстро и в попыхах из-за того, что план пошел совершенно не так, как задумывалось изначально. Уже в первые десять минут после начала операции стало понятно, что они сильно недооценили наследницу Заславских. Каким-то образом ей не только удалось скрыться, но и маскировать свое местонахождение, из-за чего приходилось чуть ли не прочесывать ближайшую с местом прорыва территорию. Сильванов почувствовал, как дрогнула земля от особенно мощного удара. Одержимые продолжали сражаться с Михаилом, отвлекая его от своей ученицы. Но вот как долго им еще удастся это делать — очень большой вопрос. Проклятый маг умудрился использовать специальный маяк даже через завесу безмолвия, и сейчас сюда в любой момент могли заявиться сильнейшие маги пояса во главе со стариком-монстром. Селиванов мысленно выругался. Как же он мог так просчитаться и начать мятеж аккурат к его возвращению? Такой идеальный со стороны план! Использовать одержимых как ударный кулак, суля им то, чего они так хотят, и одновременно с этим договориться с поясом практиков, чтобы начать блокаду. Когда великие семьи оказались бы перед кризисом голода и бунта, прийти на помощь простым людям уже с поддержкой народа захватить власть. Выкинуть или уничтожить часть великих семей, что фактически управляли сейчас поясом и начать все с чистого листа, уже без тех, кто диктует свою власть другим. Жаль, но план затрещал по швам практически сразу с начала его реализации. Одержимые оказались слишком нетерпеливы и тупы, и нормально использовать их стало слишком сложно. Несколько провалившихся попыток похищения наследницы на виду у великих семей а затем еще и позволить ей укрепить магический барьер вокруг пояса. Это был провал. Пускай и не окончательный, но пришлось чуть ли не на ходу менять планы, а когда блокада пояса оказалась прорвана, все посыпалось окончательно. Пускай сообщение с другими поясами еще не было окончательно восстановлено, это лишь вопрос времени теперь на практиков пояса и одержимых селиванова уже не рассчитывал последний шанс вырвать победу у заславских и вороновых и других правящих семей был сегодня а это значит что он и другие мятежники поставили все на кон почти все готово к нему подошел ермолин еще несколько минут и можно будет использовать круг высших заклинаний Сильванов посмотрел в сторону, где совсем недавно поднимался магический маяк. По всем расчетам, помощь пояса должна была появиться с минуты на минуту. Как ни крути, они не успевали, и он мог только надеяться на то, что одержимые при поддержке небольшого количества практиков боевых искусств сумеют продержаться даже после появления старика. Вот же проклятие! Ермолины — профессионалы в создании сложных, защитных и атакующих плетений стационарного типа. Но даже они не чудотворцы, всему есть предел, и им нужно время. Возможно, придется вмешаться самому, — мелькнула у него мысль. Как ни крути, а он сам был не последним магом тринадцатого пояса, вот только вступать в игру сейчас слишком рано. От размышлений его отвлек странный взрыв, раздавшийся неподалеку. А вслед за ним по спине Селиванова пробежала дрожь, характерный признак того, что где-то совсем рядом открывался портал. Мужчина мысленно вздохнул. А вот и гости. И как ни крути с ними, придется разбираться. Ермолин тоже что-то почувствовал. Он начал озираться, пытаясь понять, что происходит. Вот только его сил было со всей очевидностью недостаточно, чтобы понять. У нас гости, сказал Сильванов, отряхивая руки и ступая вперед. Заканчивай построение и наполняя узор магией, а я пойду поприветствую дорогих гостей. Да-да, со страхом закивал тот. Его боязливая натура не была секретом ни для кого. Удивительно, что, имея ее, он все-таки решился на открытый мятеж против сильнейших семей пояса. — Мы все сделаем. Вы только продержитесь там. — Все будет нормально. Выполни свою задачу. Найти в поднявшемся магическом урагане кого бы то ни было, было практически невозможно. Мне приходилось действовать чуть ли не на ощупь. То там, то здесь вспыхивали яркие сражения между группами одержимых и предателей со стражей и разведчиками пояса. Иногда слышались особенно яростные взрывы от обмена магическими ударами сильнейших. Пару раз на фоне грохота, создаваемого Михаилом, я различал каскады атак огненной сущности Георга. Архимаг держался, и даже такое ощущение становился с каждой минутой все сильнее. По крайней мере, его магию я различал все отчетливее и совершенно точно не из-за приближения к месту, где он сражался. Пару раз на моем пути встречались целые группы одержимых, и каждый раз это столкновение заканчивалось изнуряющим боем. Как ни крути, а противостоять сразу нескольким магам, даже относительно слабым, было не так-то просто. Особенно, когда восприятие оказывалось в буквальном смысле забитой информацией. Отвратительное ощущение, когда приходится полагаться исключительно на собственные глаза и рефлексы. Не помогала даже скорость и почти мгновенное перемещение с помощью разрыва структуры реальности. Каким-то образом одержимые умудрялись почувствовать место моего появления, ударяя туда всем, что у них было. Поэтому я практически сразу и отказался от использования мгновенного перемещения рядом с противниками, решив пока действовать по старинке. Лучше уж так, чем получить в спину острый осколок из-за магии. Да, навредить это мне не сможет, но придется тратить еще дополнительные силы на поднятие духовной защиты при пересечении разрыва пространства. Пока не почувствую Машу, передвигаюсь ногами, прислушиваясь к каждому всплеску магии. Правда, все это было лишь небольшими успехами одержимых, которые не могли ничего изменить в целом. Пятое движение мира лепестков все еще активно, и я продолжаю вливать в него природную энергию, используя на максимум. Вихрь убийственной силы проносится мимо, а мой духовный клинок поет настоящую песню смерти. Озмах, удар, целый холм накрывает розовая волна лепестков. Рывок в сторону, чтобы еще раз ударить, только на этот раз уже вторым движением. Успеваю заметить, как одного из одержимых силой отбрасывает назад и несколько раз прикладывает о землю, да так, что он остается лежать там, где останавливается. Не обращая внимания, несусь дальше с максимально возможной скоростью. Марию и ее силы удается ощутить лишь, когда приближаюсь к месту сражения Михаила с неизвестными магами. Тот самый район со скалой, рядом с прорывом в Великом Барьере. Несмотря на невероятный беспорядок магической битвы, удается нащупать нужную нить. Девушка все это время не сидела на месте и, используя магию вместе с навыками боевых искусств, пыталась уйти от преследователей которых, к слову, оказался не один десяток. И это лишь те, кого я смог мимолетно ощутить своим оглушенным восприятием. Сколько их там было в действительности? Большой вопрос. Зато получилось разобраться, куда сейчас двигается. Я ускоряюсь, пытаясь успеть на помощь Маше. На время приходится забыть о попытках врагов подловить меня при таких перемещениях. Не так уж это и страшно сейчас. Куда важнее успеть на помощь. Разрыв пространства, шаг, еще один разрыв вынырок в него. Появляюсь в нескольких десятках метров от группы одержимых и предателей, судя по тому, как они используют амину. На этот раз предсказать мое появление и подготовиться к нему они не успевают. Удар четвертым движением в центр группы, и Магал в буквальном смысле разбрасывает в разные стороны, словно кукол. Те из них, кто успевает поставить защиту, умудряются остановить убийственные силы цветения, однако большинству же везет куда меньше. Вижу, как их настигает мой навык, и люди падают, как подкошенные, захлебываясь в собственной крови. Движение, цветение — это вершина боевых искусств Школы Меча, далеко не всем понятная и подвластная. Невероятно смертоносная и секретная техника лишь у сильнейших сообществ в мире боевых искусств была подобная. Вновь делаю рывок и оказываюсь рядом со Скалой Ориентиром. И, наконец-то, я четко чувствую восприятие местоположения Марии. И, судя по тому, что ее сейчас окружали сразу несколько одержимых, а стражи поблизости было в два раза меньше, дела у нее шли не очень хорошо. Выдыхаю, собираю вокруг себя лепестки от пятого движения и шагаю прямо в самое пекло. Мое появление стало неожиданностью как для самой Марии, так и для одержимых окружающих ее, не раздумывая, тут же ударяю всей силой пятого удара. Волны лепестков в буквальном смысле разлетаются в разные стороны от меня, поглощая все вокруг. Живое море из концентрированной природной энергии в один миг поглощает ближайших ко мне маговодержимых, оставляя от них в одну секунду обглоданные скелеты. Когда пятое движение наполнено энергией, оно превращается в страшное орудие убийства. Именно из-за этого многие в мире боевых искусств боялись школы меча. Шаг. Поворот духовного клинка. Море лепестков падает на одного из противников, погребая его под собой. Еще два одержимых используют какую-то магию, наполненную огромным количеством силы и стихии огня. Еще шаг и новый поворот меча. Шквал пламени ударяется в высокую розовую волну и в бессилии рассыпается искрами. А бедолаг, что пытались ударить, в одну секунду накрывает розовую вал. Цветение и опасность жизни. Новый поворот клинка, и за моей спиной появляется что-то вроде огромного плаща, сотканного из моря розовых лепестков. Пятое движение цветения, сад лепестков. С трудом произношу ключ фразу, активируя финальную форму сада. Сдерживаться нет смысла. Я чувствую как минимум трех полноценных архимагов, которых возглавляет кто-то. Очень сильный. Мария чуть позади меня тяжело дышит, пытаясь перевести дух. Мастер, с трудом говорит она, надо. Что надо, сказать не успевает. Впереди, выходя из поднятой с коротечным боем пыли, появляются те самые архимаги. А возглавляет их низкорослый пузатый мужчина, от которого волнами расходится магическая энергия. И, судя по характеру этой силы, сейчас мы встретились с полноценным оплотом магии ничуть не слабее Михаила. Неприятно, прямо скажем. Особенно в связке с этими тремя. Не уверен, что смогу сражаться со всеми одновременно и еще и защитить Машу. Вот же гадство. У тебя есть два варианта, парень. Мужчина говорит тихо, но чего то я отлично его слышу. Отдать нам Заславскую и уходить. Или умереть в Удивоцкой и бессмысленной попытке защитить ее. Вот же. В такой ситуации этот толстяк еще пытается с пафосом задвигать речи. Не удержавшись, улыбаюсь, оплачь лепестков за моей спиной. Повинуясь мысленному приказу, взлетает и тут же падает вперед. Использую дальний шаг. Успеваю крикнуть Маше, а сам поднимаю духовный клинок, фиксируя восприятие на врагах. Пора показать этим родам, что такое практик школы меча.